Глава первая. 9 января 2023 года из дневника Ф. Все новогодние праздники позади. Один Господь знает, как я их провела в совершеннейшем одиночестве, в пустом доме, и хотя он хорошо отапливается, меня не покидает ощущение холода, словно я промерзаю изнутри. Знаю, что впереди меня ждет пустота что до конца января осталось не так уж и много времени, и я даже думать боюсь, куда мне податься. Мне позволено жить в моем же доме лишь до конца января. Не знаю, какие планы у моего мужа относительно дома. Возможно, он собирается его продать, а может поселиться здесь со своей пассией. Она молодая и красивая, примерно лет на 20 моложе меня. У нее все другое — и кожа, и волосы, и все остальное. И когда я думаю об этом, меня не покидает ощущение, словно весь этот кошмар, этот ад мне только снится. Но не должно было в моей жизни случиться такое. Хотя, разве не я сама виновата в этом? Почему не подстраховалась на всякий случай? Ведь таких историй, когда муж-бизнесмен выгоняет из дома свою бывшую жену, полно. Я же сама знаю об этом не понаслышке. С двумя моими подругами поступили точно так же. Причем одну выставили на улицу с двумя детьми, а у другой детей вообще отняли. Хорошо, что у нас с Виктором нет детей, иначе я сошла бы с ума. Он точно поступил бы так же, как и его приятель. Отнял бы детей. И мотивировал бы просто. Кто я такая? У меня нет профессии, денег и жилья. Я бездельница, почти двадцать лет живущая на средства своего мужа. И ведь это чистая правда. Почему? Почему я не подстраховалась и не сообразила откладывать деньги? Почему не закопала свои драгоценности где-нибудь в лесу, в стеклянной банке? Почему не перевела деньги на карточку своей матери? Получается, что я глупая? Или просто верила мужу? Даже после того, как он избил меня в прошлом году на самое Рождество, когда я попыталась остановить его, когда он собрался, судя по всему, к своей любовнице. Он нарядился, надушился, положил в пакет шампанское и закуски. Он так жестоко избил меня тогда. Мне было так больно. Я бы, возможно, и обратилась в полицию и сняла бы побои, если бы не его угроза. Он так и сказал. «Убью тебя». И, перешагнув через меня, вернулся в гардеробную, снял перепачканную моей кровью белую сорочку, переоделся и все равно уехал. Удивительно, что примерно через час приехала его секретарша Надя со своим братом-врачом, который помог мне. Молча обрабатывал мои раны и ссадины, пока Надя всклипывала, подавая ему бинты и мази. Потом мне сделали укол, и я уснула. Да, вот такой у меня муж. Даже не знаю, когда он начал свое превращение из нежного и ласкового Вити в чудовище. Ох, какой же жестокий мороз нынче. Минус двадцать три. Не помню такого жуткого холода. Возможно, он и раньше был, да только я его не ощущала. Мне всегда было тепло и комфортно. У меня девять шуб. Было. И машина. Машину забрал муж, а шубы я сама продала. Только две оставила. Надо же мне было на что-то жить. домработницу пришлось уволить еще полгода тому назад. Так Виктор приказал. Сказал, что не видит смысла терпеть в доме чужого человека. А ведь Сонечка проработала у нас в доме 15 лет. Вот зачем он ее уволил? Возможно, из-за того, что она уже слишком много знала о нашей семье. Знала и видела. Она так плакала, когда собиралась. И понимая, что хуже ей уже и не будет, сказала мне. Виктор Сергеевич превратился в зверя. Что она не удивится, если он когда-нибудь ударит и ее. Что у него с нервами не в порядке. Что это деньги так испортили его. И вот теперь я доживаю в нашем доме совершенно одна. Две мои подружки, которых бросили их мужья, потихоньку спиваются. Я алкоголь вообще не признаю. Никогда не пила. Я тупо ем. Сладкое и жирное. Подсела на одну кондитерскую, где заказываю пирожные. В сущности, все деньги на еду и трачу. Нет, конечно, я заказываю в интернет-магазинах все для хозяйства. Мне же надо стирать, к примеру. Вот и заказываю гели для стирки, разные порошки, химию. И иногда понимаю, что вскоре и этим не придется заниматься, что у меня не будет дома стиральной машины, да и вещей. Муж сказал, что я вправе продать все, что сочту нужным, что находится в доме. Посуду? Ну да, я уже продала два сервиза, какие-то фарфоровые статуэтки, хрусталь, две картины, обувь и многое другое. И что теперь делать? Мебель продавать? Диван? Телевизор? Неужели все это происходит со мной? Спрашивается, зачем это я начала вести дневник? Может, я на подсознательном уровне готовлюсь к смерти, и этот дневник поможет тем, кто найдет мое тело, понять, почему я так поступила. Но, сказать честно, так не хочется умирать. Я еще не стара, мне всего 43 года. Может, я и некрасива. Вернее, я точно знаю, что некрасива, что у меня только фигура более-менее. Хотя я и набираю вес. Но лицо простое, черты лица мелкие. Я вообще похожа на мышь. Виктор так и звал меня. Моя мышка. Но я не обижалась, я любила его и находила, что хотя бы таким образом он выражает свою нежность. Зовут же мужчины своих жен зайчиками, бурундучками, это про Оксану, у которой забрали детей, кисками. Бррр, уж лучше мышка, чем киска. Да и вообще, все противно. Ненавижу мужиков. Когда у них не было денег, как-то терпели же нас. А теперь, когда перестали их считать, когда их так много, что не знают уже как и на что, на кого их потратить, совсем ума лишились. Ума и, главное, стыда. К счастью, этот дневник никто не прочитает. Все это глупости, и я не собираюсь умирать. А потому буду писать здесь все, что хочу. Сама для себя. Возможно, для того, чтобы потом, когда я встану на ноги, наберусь душевных сил, перечитать и понять, как многого я достигла. Так вот, самое время признаться, что я до сих пор люблю своего мужа. Что когда только вижу его, он иногда заезжает, чтобы забрать что-то из своих вещей или документов, и просто цепенею, как тогда, когда влюбилась в него. И это стыдно, очень стыдно. Потому что мною, получается, управляют какие-то темные силы. Нормальная, адекватная женщина не может любить мужчину, который ее, во-первых, не уважает, во-вторых, презирает, ненавидит, предает, оскорбляет при каждом удобном случае, бьет наконец. Может, я какая-то извращенка? Или же мне просто не верится в то, что это конец. Но я не мазохистка нет. Я не знаю, кто я вообще. Наверное, уже никто. Кто-то звонит. Думаю, курьер. Привезли заказ из кондитерской. Что ж, пока не выставили на улицу, на мороз, пока есть деньги на пирожные и хороший кофе, буду наслаждаться. А потом? Потом я поеду к матери в Хвалынск, на Волгу. На все собранные деньги куплю пару коров или коз и начну продавать молоко и сметану. Как мама. Вот как-то так. Такой план.